Да приди же ты в себя! – р ы ч а л полковник, когда они вместе с ученым стояли на причале и наблюдали, как оснащают шхуну. Краны-погрузчики затаскивали в трюм громоские тюки и коробки. Можешь хотя бы сказать, ч ь е это звено? Это очень важно, очень! а р к у д о в молчал, тупо глядя на деловитых ч а е к Из маленькой искусственной гавани выходил величественный круизный лайнер. По воздуху промчался хриплый протяжный рев. Ученый посмотрел кораблю вслед, по л е в о щ е к и Аркудова бежала слеза. Понимаешь, малыш, от этого плавания многое зависит. Если мы с твоей помощью разыщем и активируем наше звено, повысив голос на двух последних словах, Павел Геннадьевич потряс в сивидящим сканером, то появится существенная подмога в борьбе против Небиру. Он уже не скрывал от Антона правду и называл вещи своими именами. Но если мы нарвемся на звено правителей, будет очень худо. Нам необходимо учитывать наличие стражей. У а р к у д о в а з а н ы л и колени. Он поморщился и всхлипнул непроизвольно, содрогаясь. Со стражами разберемся. Невелика проблема с нашими товозможностями. Видя, что Антон волнуется, попытался успокоить его полковник. Проблема в другом. Даже если не попадем в засаду, нас может разорвать волной ч у ж е р о д н о й э т о й энергии. Как бы то ни было, придется пойти на риск. Тут у нас либо-либо, либо мы н а к а с т ы л я е м правителям и разрушим их звено, либо получим еще один ствол межконтинентального масштаба. Понятное дело, готовимся к худшему. Парни запасаются крупнокалиберным арсеналом. При упоминании о б р у ж и и какая-то частичка воспаленного сознания Антона возликовала. Ведь никто не догадался, что у него есть отцовский обрез. Тяжелая игрушка и четыре патрона. Похожих на маленькие ракеты два на г о т о в е и два в креплениях на прикладе дожидались своего часа под койкой в каюте. Ученого забыли обыскать после путешествия в горы. Бойцы полковника были заняты сперва сражением сражеским в вертолетом, а потом подготовкой к отплытию в Стамбул, так что ружье незаметно п е р е к о ч е в а л о из-под д у т а куртки сначала в комнату, а затем и в каюту. Воспоминание о ружье со спиленными стволами благоприятно сказалось на здоровье Антона. Он даже хихикнул, чем вызвал у стоящего рядом полковника бурю положительных эмоций. Тебе уже легче, да? Ведь легче. Но ну, может скажешь чего-нибудь. Полковник слабо толкнул Арку д о в а в плечо. Давай уже просыпайся. Не то могу посчитать, что ты только косишь под дурака и выброшу тебя за борт. Хихикает он мне тут. Подумать только, полный цикл генмодификации занимает три недели, обычное генизменения и того меньше. Некоторые за считанные часы справляются, а этот х е л я к почти полтора месяца едва на ногах стоит. Антон неотрывно смотрел на молодую маму с двумя младенцами в коляске. Она неспешно шла по морской глади, солнечные лучи купались в ее волосах. Перед ней катилась специальная коляска для близнецов. Колюскики подпрыгивали на к о ч я х морской пены. Эта женщина никогда раньше не обращала на него внимания, проходила мимо и исчезала, чтобы ночью повторить свою прогулку. Антон, ты меня слышишь? Может его юбнуть, шеф? – спросил один из парней полковника. Могу ударить так, что даже б о л и не почувствует, а сотрясение мозга будет гарантированное. Мне говорили, что таким методом психов когда-то лечили. Не долечили, с грустью сказал Павел Геннадьевич. Тебя, а м а р у с и ч видимо, не долечили. Умом тронулся бить больного человека. Види же, у него не то психическое расстройство, не то незапланированное ответвление генмодификации. Как у вас? поинтересовал Самарусич. Не думаю, буркнул в ответ полковник. У меня боевые навыки, интуиция, а у него может оказаться чёрти что. В бою от него толку ноль. Наверняка ему отцы едва заработало звено, какую-нибудь мирную дисциплину закинули. Например, ай-яй-яй! покачал головой полковник. Распустил вас, майор Петренко. п Шел вон ему вопросы задавай. Есть. Поискрящимся под обеденным солнцем волнам колесили на горных велосипедах несколько мальчиков. И с каждым ударом сердца Антон считал эти удары. Мальчики отдалялись. вместе с их уходом к Антону возвращалось восприятие окружающей действительности. И когда это полковника ранили, подумал а р к у д о в поглядывая на повязки под ветровкой Павла Геннадьевича, это не в Карпатах было, точно. там только ракета какая-то. Кстати, а ведь полковник почувствовал угрозу, поэтому и засуетился, заставив меня поскорей активировать звено. Наверняка дело в его генмодификации. Интуиция, говоришь. краем уха улавливал, о чем говорит силовик. Антон стал копаться в памяти. В тумане ума помешательства, круглосуточно продолжавшегося долгие недели, протаяло маленькое окошко реальных событий. Это случилось, когда Антона перевозили из квартиры, где они жили, на шхуну д и с с и п а т о р Наверняка за домом следили и тщательно готовились к операции. Когда бредящего Аркудова выводили из подъезда, чтобы усадить в машину румынской скорой помощи, началась стрельба, работали с глушителями, люди полковника поняли, что по ним ведут огонь, когда один из них свалился на асфальт с простреленной шеей и лопнули стекла в квартире на первом этаже. началась буча, н е м н о г и м красочнее той, что случалась недавно в украинском ужгороде. хорошо, хоть из гранатометов не полили. парней п а в л а г е н а д е в и ч а обстреливали со всех сторон, снайперы засели на крышах ближайших домов. Пока защитники, которых Аркудос справедливо считал своими захватчиками, забросили его в открытые задние дверцы машины, четверо из шести уже были убиты. Замыкавшему шествие полковнику удалось уйти от огня. Он молниеносно скрылся в подъезде, только скрипнула тяжелая входная дверь. По скорой помощи не стреляли. Если бы Антон мог в то время ясно мыслить, он понял бы, что противники отцов желают взять его живым. Бойцы полковника и воспользовались этим, завязав по к р ы ш к а м и машина с рёвом развернулась посреди двора и задним ходом помчалась к подъезду. В бетонные ступени крыльца с размаху стукнулся бампер, одна из створок скрипнула и, сорвавшись, повисла на одной петле. Удар был таким сильным, что Антона сбросилось н о с и л о к куда его уложили в развернутую пасть дверей. Не дал ему упасть полковник. Он бежал боком. отстреливаясь от невидимого врага. При этом невероятно а р к у д а видел, что Павел Геннадьевич каким-то образом избегает столкновения с пулями. Не настолько красочно, как в фильмах, но с и л о в и к уворачивался от пуль, не двигаясь быстрее, а словно предугадывая, куда полетит следующий комочек свинца. Все же интуиция не помогла полковнику избежать ранения. Не заметив Антона, он наткнулся на ученого спиной. и они вместе покатили с по асфальту за отъезжающей машиной. Тут же вокруг засвистело, вздыбились фонтанчики, щебенки и битума. Прибывающий в прострации Антон на какой-то миг пришел себя, осознавая, что смерть находится совсем рядом. Было трудно дышать. Полковник подмял его, прикрыв своим телом. Ученый чувствовал, как вздрагивает его защитник, когда в него попадают пули, как напрягаются от боли мускулы. По видимому, Павел Геннадьевич был куда более з н а ч и т е л ь н о й фигура, чем Антон, если нападающие решили расстрелять их обоих. Последователи отцов спасло подкрепление. Где-то справа грохнуло, открываясь дверца микроавтобуса. Прибыл те, кому надлежало обеспечивать отъезд полковника. По верхним этажам и крышам домов полились длинные очереди. Антон возвратился в прежнее состояние и не обращал внимания на к а п а ш а щ и х с я бойцов. Его подняли и куда-то потащили. Рядом, придерживаясь за руку подчиненного, бежал окровавленный полковник. Последним воспоминанием было громкое стрекотание автоматов. Еще удовлетворение. Ага, полковник получил гад. м у ч а й с я теперь, сука, за тех, кого я убил. Сегодня отплыть наверняка не получится. Услышал Аркуда в голос Павла Геннадьевича. Еще не доставили заряд. Что? Нет. Провезем без лишнего шума. Труднее будет доставить ее в подземелье. Кроме того, у меня очень мало людей из Стамбуля. Там же все кишито нунаками. Нет, к сожалению, из генмодифицированных только я один. Правители ч у ю т нас за версту. Я не могу рисковать теми крохами, что остались у меня в регионе. Вот если бы перекинули мне парочку ребят по т о л к о в е из Питера, там у вас много я слышал. Полковник расхаживал неподалеку от Антона и громко разговаривал по спутниковому телефону с откидной лопаткой и антенной. Наверняка собеседником являлся кто-нибудь из отцов. Впрочем, Аркудова их личности не интересовали. А что я еще могу сделать? – продолжал Павел Геннадьевич. Самый толковый ген измененный. У меня был только в цистерне Ере Батан. Знали бы раньше, что т а м о ш н е е звено торчит у нас под носом, отправили бы агентов. п р Остальные о подземелья мы знаем мало. Есть установить заряд, если не удастся взять б о е м Когда полковник рявкнул, Антон непроизвольно моргнул и пришел в себя.